Артур Алёхин Записочка Пролог Когда я учился в медицинском университете, у меня был предмет психиатрия. Обычно его проходят не в самом здании университета, а в какой-либо психиатрической больнице. Студентов распределяют в разные отделения, где показывают пациентов, их истории болезней и так далее. Мне этот предмет очень нравился, поэтому помимо официальной практики я пытался устроиться работать туда медбратом. Но не складывалось по графику. Я уже работал в другой больнице, плюс учеба. Мне сказали «У нас работа очень ответственная, хочешь — мы только за, но ты не сможешь совмещать все, уволься и милости просим к нам». Пришлось отказаться, так как в прежнем месте я работал долгое время. Мне было там комфортно и уже, как говорится, накатано. Я свой, всех знаю, понимаю фронт работы и так далее. Ещё некоторое время я просил пойти мне навстречу. Нет, не взяли. Однако заведующее отделением, услышав мою мотивацию, интерес к предмету, предложила просто приходить в свободном режиме, заранее предупреждая, и проводить ночные дежурства. Оплаты за это не будет, но зато я как студент с кафедры стану ближе к науке и, собственно, мне дадут доступ как врачам, так и к пациентам. Я согласился. Это действительно удобно. Никаких обязательств и свободный график по мере сил. Я присутствовал на дежурствах в разных отделениях. Через несколько месяцев знал практически всех врачей. У меня сложились с ними хорошие отношения. Они меня многому учили, рассказывали, показывали и так далее». Несколько раз я находился в отделении, не помню, как именно звучит терминология. Суть в том, что в нем содержались люди с психическими отклонениями, которые или уже пытались совершить суицид, или склонны к этому. И там же, в этом отделении, в ординаторской стоял специальный сейф, где хранились предсмертные записки, которые тем или иным путем доставались врачам. Эти записки находились там для экспертизы, дабы уже постфактум установить психическое состояние покончившего с собой человека, особенно учитывая то, что суицид совершается, как правило, молодыми людьми. Поэтому врачи сопоставляли историю заболевания человека, если она была, историю его жизни со слов очевидцев и то, что, в какой форме и какими словами писал в записке человек, покончивший самоубийством. На основании всего этого комплекса можно было сделать предположение. На момент действия человек был психически здоров или же болен. Так вот, разумеется, все эти записки я читал. Думаю, почитать подобное было бы интересно не только мне. из позволения врача фотографировал. В то время мобильные телефоны были роскошью, к тому же в них не было камер. Поэтому фотографировал я на простой фотоаппарат, так называемую мыльницу. По сей день все эти фотографии я храню. Скажу так, действительно, очень часто суицид совершается в неадекватном состоянии или с точки зрения психического состояния или изменения сознания с помощью веществ. Также на базе сильного эмоционального переживания, особенно в юном возрасте. Но опять же, как правило, всё равно есть изменённое сознание. Но бывают люди, у которых всё совсем иначе. Это исключение. У них другие причины, другие мотивы. И они совершенно здоровы. Например, как записка, которую я приведу в пример. Я не публиковал подобное раньше, потому что меня мучила этическая сторона вопроса. А недавно я пришёл к выводу, имён я не называю, убрал их из текста. А этому человеку уже всё равно. Его ведь и в живых уже нет. В частности, он спрыгнул с крыши 17-этажного дома. И по посмертной экспертизе данный человек был здоров. Не было повода ставить ему хоть какой-либо диагноз. Он умер совершенно адекватным и психически здоровым человеком. Бывает же такое. Наверное, нужно было бы начать со слов «простите меня» или «прошу в моей смерти никого не винить». Обычно пишется так. Во всяком случае, так показывают в фильмах. Но я не буду этого всего говорить. Во-первых, потому что это лишь романтизм подростки, люди под дурманом или просто пьяные, они видят мир в искажённом состоянии. Им кажется, будто после их смерти начнут переживать толпы людей, начнут говорить о них в СМИ, соседи и близкие, испытывать чувство вины, сострадания, видеть в умершем то, чего не замечали раньше и так далее. И написанная записка из серии «Я устал, поэтому ухожу из жизни» или «Меня никто не понимает» войдёт в историю, Её повесят на стену, и каждый день перед ней будут преклоняться люди, всякий раз подмечая, какого же человека потеряло общество. Вот это и есть романтизм суицида. Однако самоубийство совсем не романтично. Мне совершенно не хочется играть на этом. Во-вторых, я не буду начинать с тех слов, потому что мне и винить-то некого. Никто ни в чём не виноват. Даже сам я ни в чём не виноват не знаю, как трактовать произошедшее. Дело в том, что меня теперь как бы два. Первый уже умер несколько дней назад, а второй я сделает это через несколько часов или минут. Знаю, звучит странно и может показаться, будто я психически нездоровый. Не хочу, чтобы меня запомнили именно таким, чтобы на меня навесили ярлык и прибавили к статистике душевнобольных. Собственно, Именно поэтому я и оставляю последнее слово. Также понимаю, никому нет до меня дела, и никто не будет вникать в суть случившегося, если я начну писать подробно. Поэтому сразу к делу. В детстве я смотрел на посторонних дядей, тетей, на знакомых и друзей своих родителей, и мне почему-то всегда казалось, с ними что-то не так. Если они просто приходили сидели за столом, кушали, пили, болтали, смеялись, а потом уходили, то всё нормально. Для меня, как для ребёнка, картина мира выглядела гармонично. Но бывало, например, знакомая мама сидит с ней и прямо при мне плачет, рассказывает про какую-то свою семейную драму, в которой я ничего не понимаю, но догадываюсь, вероятно, у неё проблемы с мужем или с детьми или что-то около того». Бывало, когда подобные жалобы и рассказы становились массовыми и откровенными. За столом сидело человек 15, и спустя несколько часов начиналось обсуждение внутрисемейных проблем, жалобы друг на друга, ссоры, ругани и прочая разная грязь. Я даже пару раз становился свидетелем настоящей истерики, с битьём посуды и криками: "Я больше так не могу". Мне опять же, как ребёнку, казалось происходящее странным. Для меня «Мир выглядел черно-белым. Раз дядя живет с тетей, тем более у них есть ребенок, значит у них все должно быть хорошо. Они любят друг друга, рады друг другу и жить не могут друг без друга. Кроме того, было с кого брать пример. Мои родители вели себя именно так. Можете не поверить, но именно в 9-10 лет я решил, что когда вырасту, не буду таким, как все взрослые вокруг меня. Сделал вывод, «Лучше всегда быть одному, чем жить вот так». Я даже несколько раз излагал свои мысли знакомым родителям, но мне снисходительно говорили «станешь старше, потом поговорим». К счастью, я становился старше, но моя позиция никак не менялась. Наконец, наступил момент, когда у меня начались завязываться отношения с одноклассницами. По-детски, разумеется. Проводить девочку до дома, погулять вместе, съездить в кино купить ей мороженое. В 12-13 лет ни о каких поцелуях, тем более о сексе, речи идти не могло. И многие скажут, да какие в этом возрасте могут быть причины для условного разрыва условных отношений? Тем не менее, причины были. Я очень строго и внимательно следил за теми, с кем якобы встречался. Мне хотелось, чтобы в моей жизни всё было идеально, чтобы, когда я вырасту, не пришлось бы шушукаться с кем-нибудь из своих друзей за столом, рассказывая семейных проблемах. Так что, несмотря на неимоверное желание и влечение к одноклассницам, я всё равно сдерживал себя и мог объявить о расставании за каждую мелочь. Став постарше, я сделался ещё строже отношения уже приобретали более-менее стандартный вид. Конечно, наличие телесного контакта, наличие интима между партнёрами — всё это усугубляет чувство ревности. Мне хватало, чтобы моя девушка просто бы посмотрела на какого-нибудь другого парня. После такого я даже не хотел разбираться, почему, зачем, для чего и кто это. Если только он не её кровный родственник, брат, например. И то я всякое допускал в своей голове. В какой-то момент даже родители стали давать мне советы, хотя прежде не вмешивались в личную жизнь. Им казалось, я слишком критичен к своим подругам. Они говорили, ты ведь хороший, красивый, умный парень, который хочет найти себе девушку, с которой ты будешь счастлив и с которой сможешь построить семью, так ведь? Но как же ты это осуществишь, если заодно лишь только подозрение бросаешь её? Мы знаем, ты очень избирателен в этом вопросе. Будь чуть-чуть лояльнее, сынок не стоит рубить с плеча за каждый мелкий и незначительный проступок. «Я просто хочу быть как вы», говорил я им и обнимал их. «Я действительно хотел, чтобы моя будущая семья была похожа на ту, в которой я рос. Несмотря на авторитет родителей, я всё же не давал слабины. В какой-то момент мой подход к отношениям стал для меня настолько естественным, что я не мыслил себе другого варианта. Когда осознал это впервые, я...» Когда я понял, что не действую по правилам, а для меня это уже естественный процесс, я очень обрадовался. «Теперь не нужно себя ломать», — подумал я. «Теперь я просто следую своему настоящему желанию». И знаете что? Мне удалось. Моя система наконец-то дала выхлоп. Я встретил ту самую, единственную и неповторимую. Мы познакомились на улице. Она подошла ко мне первая, спросила, как пройти к театру а я как раз шёл туда же. И тоже один, как и она. Поэтому предложил пойти вместе. Можно подумать, как символично, познакомились почти что в театре. Нет, это случайность. Шёл спектакль, который очень активно рекламировали и в котором играло множество звёзд, поэтому на него ходили практически все, мы были не исключением. Собственно, после этого мы и продолжили общение». «Я вам скажу, моя будущая жена очень сильно отличалась от всех предыдущих девушек, которые у меня были до неё. Я заметил это сразу. Она всегда держала меня за руку. Всегда, когда мы были вместе, она не позволяла себе делать так, чтобы я ревновал. В новых компаниях всегда очень элегантно и ненавязчиво расставляла приоритеты. Это мой молодой человек, я с ним, и я его люблю. Я вёл себя ровно так же». Демонстрировал всегда и везде Её исключительность для меня По привычке я всё равно присматривался Сам себе не мог поверить, что такое бывает Даже понимая, что раньше иногда перегибал Всё же у меня не возникало сожаления За расставание с предыдущими девушками Ни за одну из них Они все были неидеальны, А моя будущая жена – идеальна В итоге мы встречались несколько лет Кажется, четыре года после чего я сделал ей предложение. К тому моменту мои родители уже хорошо были с ней знакомы. Она много раз оставалась у нас ночевать и даже бывало оставалась в одиночку с мамой на даче, помогала ей по хозяйству. В общем, уже к тому времени она стала частью нашей семьи, почти что жена, разве что без печати в паспорте и жила пока ещё на два фронта. То у меня, то дома. Её родители тоже относились ко мне хорошо поэтому свадьба прошла очень гармонично, без всяких драк, пьяных дебошей, выяснений отношений. Случилось именно то, к чему я и стремился с самого детства. Да, мне далось это не совсем легко. Я же всё-таки переживал некоторое время после очередного расставания. Особенно тяжело было видеть бывших девушек с новыми парнями и чувствовать их безразличие ко мне. Но, как выяснилось, всё не зря». До идеальной семьи оставался лишь один шаг — ребёнок. И мы это сделали. Мы зачали ребёнка. Оглядываясь на множество людей вокруг, вспоминая знакомых родителей из детства, я боялся, что ребёнок может родиться с какой-то патологией. Потому что в какую семью не тыкни, у восьми из десяти какие-то неполадки. Что-то не так. Или муж с женой друг с другом собачатся. Или родители одного из них не любят другого или ребёнок какой-то не такой, и так далее. В общем, обязательно есть что-то, что мешает жить. А у меня вроде как всё хорошо, вроде как всё идеально, как я и хотел. Я тогда подумал, в чём подвох? Или я такой особенный? Или просто все вокруг без идеи, как я? Почему у всех так, а у меня иначе? Неужели с ребёнком что-то будет неладное? Слава богу, нет». Девочка родилась абсолютно здоровой. Назвали её в честь мамы. Сейчас ей уже восемь лет. Она ходит в школу, занимается музыкой и любит нас с женой. А мы любим её. И, разумеется, друг друга. Так было до сегодняшнего дня. Всё, что я рассказал, я всё это помню в деталях. Более того, моя жизнь там продолжается. Я знаю, чувствую и вижу где-то внутри головы, что происходит сейчас. Например, «Сейчас я сижу на диване вместе со своей женой в обнимку. Мы смотрим комедию и заливаемся смехом. Это какой-то новый фильм, премьера. Мы купили его на интернет-канале, оформили подписку. А наш ребенок, она сидит в этой же комнате на кресле, посматривает на нас краем глаза и иногда посмеивается. Она вяжет носки, которые обещала подарить мне на Новый год. Сейчас 12 декабря, поэтому она спешит. Тем не менее... Три недели назад я вышел из комы, а неделю назад вернулся домой. Я попал в аварию, и, смешно сказать, но некоторые люди находятся в коме по полгода, мне же довелось меньше суток, если я не ошибаюсь, 20 часов. Уже придя в себя в больнице, моё сознание было спутанным. Я будто спал и видел страшный сон. Обо всём об этом я начал помнить буквально пару дней назад. Словно то, что я считал сном, начало становиться явью. Постепенно, пазл за пазлом, мое сознание понимает, противный сон — это и моя жизнь. У меня действительно есть жена. Мы женаты шесть лет, но ее зовут не так, как ту, о которой я рассказал. И выглядит она не так. Она не любит меня. Она обвиняет меня во всем подряд. Она говорит... Наша свадьба была ошибкой Её родители меня тоже не любят А мои в разводе Они давно живут своей жизнью С мамой я иногда формально переписываюсь Отец живёт в другой семье И кажется, у него там тоже нет идиллии Я, кстати, не знаю Моя идеальная семья в детстве Сон это или нет? Пока ещё память не рассказала правды Но я и не хочу её знать У меня есть два ребенка Мальчики Одному год, другому три Наверное, я люблю их Но мне очень тяжело жить с ними в одной квартире Тем более, что жена Всегда повышает на меня голос И создает гнетущую атмосферу Словно кто-то умер Словно мы живем в каком-то психологическом аду Вероятно, раньше мое положение Формировалось постепенно И я успел привыкнуть Я же как-то прожил эти шесть лет в браке Но сейчас я вижу ясный контраст между тем и этим И я не смогу здесь дальше жить Я хочу вернуться в свою другую жизнь В ту, которая мне приснилась, пока я был в коме Или в ту, из которой я переместился сюда Я не знаю, как это работает Я не знаю, откуда у меня эти воспоминания Может быть, я сейчас нахожусь в коме Но просто не знаю об этом Как бы там ни было, я хочу туда Я хочу обратно Мне не у кого просить прощения и некого винить На этом всё Я полетел к своей настоящей семье К той, которую я действительно люблю С которой я прожил половину своей жизни И с которой хочу жить дальше И, кстати, я попал в аварию не просто так «Я сел, выпивший за руль, и поехал, куда глаза глядят, а выпил, потому что не вынес очередного скандала дома».